Яндекс книги представляют. Кэтрин Луиза Пиркис. Исчезнувшая без следа. Перевела Александра Глебовская. Читает Алексей Любимов. Моему брату Джорджу Игнацию Пиркису с любовью и уважением. Глава 1. Объявлена награда в 200 фунтов. Из родительского дома исчезла эми единственная дочь Стивена Уордена, эсквайра, проживающего по адресу поместье Высокие Вязы, Харлейфорд. Возраст — 17 лет. Рост — 5 футов. Глаза и волосы темные, лицо удлиненное, нос, рот и подбородок небольшие, руки и ноги необычайно маленького размера. Одета в синий шелковый костюм для прогулок, фетровую шляпу с широкими полями, и голубым страусиным пером. Украшения. Золотая брошь в форме бабочки и такие же серьги. На среднем пальце левой руки старинное кольцо с рубином. Крупный камень в обрамлении восьми мелких бриллиантов. В имеющий имеющей форму пряжки, на пряжке девиз «Лишившись надежды, умру». Последний раз молодую даму видели утром 14 августа. Она выходила из парка к шоссе на Данвич, с любыми сведениями обращаться в полицейский участок Данвича к инспектору Смиту, уполномоченному выплатить вышеупомянутое вознаграждение тому, кто вернет молодую даму в лоно семьи. Возможно, выплата по частям в соответствии с ценностью представленных сведений. Приведенное выше объявление появилось погожим летним утром на стене полицейского участка Данвича, а также на всех основных зданиях этого многолюдного промышленного городка. Даже самые занятые дельцы нашли время, чтобы оторваться от коммерческих сделок и прочитать его, гадая, как такое могло случиться, чтобы юная девушка, находящаяся под неусыпным присмотром близких, а так оно и было с мисс Уорден, хорошо известная соседям и окруженная родными, друзьями и слугами, исчезла среди бела дня, причем без следа. Харлифорд находился примерно в пяти милях от Данвича, а от дом мистера Уордена примерно в трех милях от ближайшей железнодорожной станции. От поместья к торговому городку Данвичу вела весьма оживленная дорога. Около 10 утра 14 августа местные селяне заметили, как молодая дама вышла на эту дорогу. Она даже обменялась с ними несколькими словами. С тех пор ее никто не видел и не слышал, как будто... Так, с листерширским выговором судачили жители городка, земля разверзлась, да и поглотила ее. Никаких следов. Состоятельные торговцы и зажиточные фермеры содрогались, читая это объявление. Молодая дама, по сложившейся у нее привычке, отправилась в погожий летний денек на прогулку, кивнула и улыбнулась соседям, пожелала им доброго утра, пошла дальше и... Страх-то какой! Больше ее не видели и не слышали. И кто после этого может чувствовать себя в безопасности? Соседи вздыхали, вздрагивали, вспоминали про оставшихся дома юных дочерей и шли дальше, осмысляя на ходу это странное событие. К мистеру и миссис Уорден постоянно являлись визитеры. Выслушивали рассказ о том, как родители ждали дочь сперва к завтраку, потом к обеду, потом к ужину, как отправили работников прочесывать окрестности, как прощупали баграми все водоемы, как послали гонцов во все лечебницы, как расспросили и переспросили всех железнодорожных служащих, не появлялась ли у них на станции молодая особа, как ломали голову, пытаясь вообразить себе хоть одну причину, которая могла бы заставить их дочь покинуть свой дом, и как теперь... После двух недель бесплодного ожидания они сокрушенно складывали ладони и молились о получении хоть каких-то новостей, пусть даже из самых ужасных. «Загадка загадок», — обратилась старая леди Нюджин к своим молодой компаньонке. Они ехали по тому самому шоссе, на котором в последний раз видели бедняжку эми и пожилая дама все вглядывалась в живые изгороди, будто в надежде увидеть там какие-то следы. Если бы у бедняжки были какие-то любовные невзгоды, тогда бы оно было понятнее. Молодым дурашкам 17 лет случается совершать глупости по наущению непорядочных мужчин. Но всем известно, что она могла составить лучшую партию во всем графстве. Молодой лорд Харткасл ее буквально боготворит, а уж он до чего придирчив и разборчив. Да и Фрэнк Варлей, сын настоятеля, у которого десять тысяч годового дохода, по ней с ума сходят. «Верно, мадам», — кивнула компаньонка. «А кроме того, известно, что мистер и миссис Уорден никогда не стали бы противиться ее воле. Она всегда была кокеткой. Еще в школе. Эти молодые богатенькие умницы, которым в жизни открыты все дороги, частенько сбиваются с пути и сбегают с каким-нибудь грумом или лакеем. «Уж поверьте, мадам». «Мэтьюс, не говорите глупостей», — пресекла ее рассуждение вдовица. «Тем более о том, в чем ничего не понимаете. Уже выяснилось, что, кроме мисс Уорден, никто тут у нас не пропал ни в ближних окрестностях, ни в дальних. Да, эта юная леди могла проявлять живость и озорство в общении со сверстницами, но с ее-то происхождением и воспитанием Она никогда не позволила бы себе фамильярничать с теми, кто ниже ее по положению. «Нет, она на такое способна, не более моего», добавила леди Нюджент, бросив на Мэттьюс уничижительный взгляд. «Скажите Джорджу, чтобы проехала мимо полицейского участка», распорядилась она, дернув за шнурок. «Хочу знать, что написано в объявлении». Пока экипаж почтенной дамы пробирается сквозь толпу зевак, собравшуюся у входа в полицейский участок, в строки объявления вчитываются еще два человека. Лица у обоих бледные и встревоженные. Белокурый, крепко сложенный Фрэнк Варлей, мятежный сын настоятеля, лучший наездник, бегун и гребец графства, первый заводила всех проказ, всех безрассудных авантюр, Тем не менее, на балах и приемах с ним какие кокетничают усерднее, чем с самым богатым лордом и самым перспективным холостым баронетом. Радость и гордость маменьки и источник постоянных тревог и опасений отца. Он читает и хмурится все сильнее. «Бог-свидетель, дело нечисто!» — бормочет он сквозь сжатые зубы. Накануне вечером на балу она на один единственный миг сжала мне руку под Большим Элеандром и назвала меня своим Фрэнком. Но тут же, ведь она такая кокетка, сообщила, что всего лишь имела в виду, что я ей прямо как брат, ибо я столько ей сделал хорошего. И что, мы будем сидеть сложа руки и смотреть, как у нас отняли такую девушку? Ну уж нет. После этого он произнес в полный голос, громко втянув воздух. «Бог свидетель!» «Я обойду всю землю до последнего уголка, обыщу море и сушу, буду искать и днём, и ночью, и не успокоюсь, пока не найду её живой или мёртвой». «Ты прав!» — воскликнул совсем рядом ещё один голос. И лорд Хардкассл обратил к Ворлею озабоченное бескровное лицо с тонкими точёными чертами. Друзья по скачкам и лодочным гонкам называли его неженкой Хардкасслом из-за необычайной изысканности и аристократической разборчивости. ты прав! Тут дело нечисто и мы обязаны во всем разобраться. Раньше мы были соперниками. Теперь же должны объединить усилия». Он протянул в Орлею тонкую белую руку, которую тот стиснул в крепком, сильном пожатии. «Готов повторить твои слова. Я обойду всю землю до последнего уголка. Обыщу и море, и сушу». Буду искать и днем, и ночью, и не успокоюсь, пока не найду ее, живой или мертвой.